Глава 19 Корабль клана воды всплыл. Его было видно издалека от самого города. Он гордо возвышался над стеной плотины и нарезал круги вокруг академии. «Выпендрежники», — сказал я. «Ага», — согласилась нация. «Мы, поскольку были теперь богатыми, взяли извозчика и тихо-мирно ехали к крепости, покачиваясь в открытой бричке». Все-таки стихии накладывают отпечатки на личность. Например, маги земли, ребята, основательные, серьезные. Если уж чего решили, не отступаются. Маги воздуха с ног до головы воздушные и неуловимые. Настроение меняется, даже, кажется, убеждения надолго не задерживаются. Маги воды наглядно оправдывают поговорку «вода дырочку найдет» или «невелика капля, а камень точит». «Жаль, чистых магов огня мне встречать не доводилось. Лариотис, Милайрим и Талли, да и сам я носили по две печати. Наверное, те, что настоящие и беспримесные, походили на искорку». «Ну и что?» Посмотрела на меня наца когда извозчик, высадив нас у раскрытых ворот, поехал обратно. «Водных печати у меня с собой нет. Идем к холму?» «Да сейчас же», — нахмурился я. «Приготовься». Сейчас будет глупо и бессмысленно, но эффектно. Я вытянул руку перед собой и подумал... Трансформация. Что-то вроде магических нитей протянулось от моей головы через руку к земле. Ресурс, обозначаемый черными цифрами, потек от сотни к нулю. А земля поднялась, спучилась, вздыбилась и загнулась, поднимая над собой страшную толщу воды, треснула, раскрывая проход. Идем. сказал я, кивнув на образовавшийся перед нами коридор. Морт, у тебя не хватит сил, с сомнением сказала Натса. Значит, мы погибнем под завалом. А, ну раз у тебя все спланировано, тогда ладно. Вздохнула наца с облегчением и вслед за мной вошла в темный тоннель. Я шел, заставляя землю подниматься передо мной. Ощущение было, как в детстве, когда ползешь под одеялом. Только сил требовалось гораздо больше. Магический ресурс 75. Здорово. Сколько мы прошли? Шагов 10? Какой я стал импульсивный. Импульс, правда, уже погас, но теперь я не хотел отступать из-за ослинного упрямства. Рука подрагивала от напряжения. Ноги двигались с трудом. Магический ресурс 50. Я заставил себя ускорить шаг. Земля тоже начала подниматься быстрее. Но ресурс вроде как убавлялся с прежней скоростью. Я перешел на бег. «Морд, скажи мне, когда все?» — попросила наца спеша за мной следом. «Я тебя хотя бы обниму». «Хотя бы? Меня уже не устраивает!» — бросил я в ответ. «Ну, прости, надо было раньше думать». «Раньше ты другое сказала». «Что?» «Я сказала, если хочешь, прикажи». «Почему ты все время воспринимаешь мои слова с какой-то напрочь извращенной логикой?» Слов у меня не было. Зато возникло желание разбить себе голову о камень. Но я сдержался. Дорога повела вверх. Я обнаружил, что могу контролировать слой поднимаемого грунта и камня, сохраняя верное направление. Магический ресурс 15. «Мы ведь вроде правильно бежим. Какого огня этот путь не кончается?» О, огонь! Попробую-ка сделать фокус в духе Милой Рима. Я сосредоточился на неподписанных глубинах своих интерфейсов. Я атаковал их своей волей. И они нехотя слушались, соединяя несоединимое. И вот, наконец, я почувствовал, как огненный поток устремился в нужное русло. Совокупный магический ресурс 110. Желаете отправить ресурс Земли на временное восстановление? Да, нет. Ну, пускай будет «да». Надеюсь, я все понял правильно. Тераформированный магический ресурс огня 99. Магический ресурс Земли 11. 12. 14. Бинго! Еще повоюем! Рано звонить в колокола и небо тревожить впустую. Я побежал быстрее, умудряясь даже задыхаться от бега. Мы почти добежали. Уверенным тоном подбодрила меня нация. Можно было бы вызвать карту, но я не хотел отвлекаться. Мало ли чего там с ресурсом приключиться. Как говорится, работает, не лезь. Тераформированный магический ресурс огня 45. Сейчас, предупредила нация. Сейчас, уже вот-вот, да! Одеяло вскинулось, и впереди показался свет. Дверь академии, открытая. Там внутри даже кто-то стоял. «Мы влетели внутрь и упали на пол, а за нашими спинами что-то оглушительно громыхнуло. Тяжело дыша, я приподнялся на руках и обернулся. Вода почернела от грязи и шла угрожающими волнами, не решаясь, впрочем, влиться внутрь. Так вам!» – прошептал я, спешно отзывая печати. «Маг огня, ранг один, текущая сила огня – 350, пиковая сила огня – 415». Маг Земли. Ранг 0. Текущая сила Земли 800. Пиковая сила Земли 999. Так, а это что? Аплодисменты? Я сел и завертел головой. Передо мной полукругом стояли маги. Не наши ученики, нет. Преподаватели. Несколько рыцарей. Ну и зеленоволосые тоже. Ректор Дамонт и Лагаомар стояли рядом. Дамонт сиял, как начищенный соус. Логоомар хмурил брови, но тоже улыбался. «А я говорил», — воскликнул ректор. «Никогда не ставь против моих студентов, мой морской друг!» «Мортогар, ты уничтожил дорогу от ворот до Академии!» «Строгий выговор за порчу имущества!» «Мог бы я тебя вынести, но ты с этого дня, почетный студент Академии воды, выкрутился!» «Добросердечный Лагаомар за тебя заплатит, так ведь?» Лагаомар кивнул. «Ладно», — жалился над ним Дамонт. «Половину отдашь монетами, а в счет остального подбросите меня до столицы». «Засиделся я тут». «Мортагар, у тебя два часа, чтобы собрать вещи и попрощаться». «Морт!» — ныл Ямос, пока мы с запихивали в мешок свои пожитки. «Ну скажи, вот за что тебе такое счастье?» Только за розочку на испытаниях, что ли? Подводный дворец, целый семестр, с ума можно сойти. Родись в другом мире, попади под случайный ритуал, натвори не совместимых с жизнью глупостей, верни сестру с того света. Нет, пожалуй, оставлю мануал при себе, наверняка есть какой-то другой путь. Еще и Кенса на тебя влюбленными глазами смотрит, продолжал Ямос. А где Тавреси? спросил я. «В прачечной? Да что-то в ресе. Рабыни рабынями, а девчонки дело другое!» Я поймал взгляд наца. Она скорчила какую-то сложную гримассу и затолкала в свой мешок пару купальников, после чего решительным движением затянула горловину. «Я готова!» – сказала она. Я отобрал у нее мешок и определил в хранилище. Вошел только так. Следом затолкал свой. «Раз в пять худея!» «Отличная штука! Слава Авелле Кенса!» «Сэр Мортогар, вы позволите войти?» «Ну вот, легка на помине!» Я кивнул, а Авелла вошла в комнату. Ямос, как всегда в ее присутствии, постарался приосаниться. Авелла, как всегда, уделила ему Толику своей извечной улыбки и переключилась на меня. «Господин Искар просил вам передать!» Она достала из-под плаща знакомый мне ящичек. Я толком не знаю, в чем заключается дело. Он говорит, что еще раз просит у вас прощения, и что его подарок не имеет никакого отношения к тому, что произошло или не произошло. Он желает вам приятного путешествия. Я неуверенно посмотрел на Натса. Та пожала плечами. Я забрал ящичек из рукавелла. Это что там? поинтересовался Ямос. «Воздушный артефакт», объяснила Авелла. «Волшебные зеркала, чтобы видеть и слышать друг друга на большом расстоянии». «Я думал, такое только в сказках бывает», восхитился Ямос. «Ну что вы, нет, на материке это обычное дело. Просто маги воздуха редко допускают, чтобы их магические предметы попадали в другие кланы». «Ага, только ради Морта опять исключение», фыркнул Ямос. А ведь я перед ним поначалу пытался нос задирать. Как бы его куда-нибудь сплавить? Мне бы с Авеллой парой слов перемолвиться. Не то чтобы таких секретных, но... Впрочем, что я опять торможу? Если утес не уходит от золотой тучки, можно отогнать тучку от утеса. «Пройдемся», — предложил я Авелле. Та с готовностью кивнула и предложила мне свою руку. Я посмотрел на наца. Она поколебалась, но потом махнула рукой. «Ну и ладно. Надеюсь, за пять минут я не успею ни в какие новые приключения вляпаться». «Послушай», — сказал я Авелле, когда мы с ней вышли в располагающийся неподалеку зал. «У меня к тебе просьба. Возьми одно из этих зеркал». Я раскрыл ящичек и протянул ей зеркальце. Улыбка Авеллы чуть-чуть померкла, когда она увидела гравировку. «Долгая история». «Но это на самом деле вообще ничего не значит», — сказал я. «Хотя лучше родителям не показывать, понимаю». «А что за просьба?» — она посмотрела мне в глаза. «Можешь позаботиться о Талли?» «Талли?» — голубые глаза широко распахнулись. «А что с ней?» «Ее отчислили». «Как? За что?» «Авелла?» Я убрал ящичек в хранилище и сжал ее ладони в своих. «Вот об этом и речь». Я не знаю, к кому больше обратиться. Ты такая... особенная. Ради друзей готова на все без лишних вопросов. Помнишь, как тогда, когда ты пнула меня по ноге на испытаниях? Она покраснела и, кажется, чуть не расплакалась. Вот и сейчас мне нужно что-то подобное. Талли живет одна. Она толком даже готовить не умеет. Но деньги у нее есть. Просто заходи к ней. Ну, скажем, раз в неделю. «Хотя бы просто посмотреть, как у нее там что». «Вы хотите, чтобы я отдала ей зеркальце?» «Нет». Я вспомнил, сколько телефонов умудрялась сломать или потерять моя сестренка, пока я спокойно пользовался одним. «Зеркальце пусть будет у тебя. Просто звони мне и рассказывай, как у нее дела». «Звони?» Э, А как называется это?» «Ну, через зеркальце». А Вэлла пожала плечами... изрядно озадачившись. «Ну, просто... говорить?» «Вот, просто говори мне, как дела у Талли. Хорошо?» «Хорошо». А Велла с серьезным видом спрятала зеркальце под плащ. «А можно я буду говорить вам, как у меня дела?» «И спрашивать, как дела у вас?» У меня сердце дрогнуло, но я кивнул. «Конечно, если захочешь поговорить просто так...» Улыбка опять осветила ее лицо. «Спасибо, Мортегар. Я буду ходить к Талли каждый день. Возьму с собой Ганлу. Она вроде бы хорошо готовит. Ты меня по-настоящему выручаешь». Похоже, не только я потихоньку учусь не попадать в дурацкие ситуации. Во всяком случае, Авелла, прежде чем обнять меня, внимательно огляделась. Плотину начали отпускать. Мы с наци выбрались на крышу Академии, туда, где не так давно встречали летающий материк. В этот раз народу было гораздо меньше. Ректор Дамонт, бледный и мрачный Милой Рим и злой Лариотис. Рыцарь оттащил меня в сторону и шепотом сказал, «Обязательно было устраивать этот идиотизм с подводным тоннелем!» «Психанул, был неправ, все достало», — отчитался я. Лицо рыцаря немного смягчилось. «Ладно», — проворчал он, — «но на будущее помни, что ты все-таки член Ордена». пока Кевиотос сделал вид, что ничего не видел. Но в будущем за такие выходки придется отвечать. Теперь быстро объясни мне, что означает этот твой отъезд на самом деле. Нашел время, ага. Впрочем, я собирался ему рассказать, так что почему бы и нет. Лариотис мужик подготовленный, жизнью битый. Главы кланов посчитали, что я один из тех одаренных безродных, что появляются в вашем мире», сказал я шепотом ему на ухо. «Они хотят, чтобы я помог им возродить кланы, из которых уходит магия. Скоро благословенная неделя. Ну и вот...» Взгляд Лариотиса напомнил мне взгляд Ямоса. «Вот ведь повезло дураку!» «Сиектян?» Я кивнул. «А чего такой кислый?» Рука в латной перчатке ударила меня в плечо. Водные магички в постели такое вытворяют. Такая гибкость, с ума сойти можно. Так, в хранилище место есть? Я кивнул. Ящичек с зеркальцем я перепаковал в мешок, и таким образом у меня оставалось еще место. Лариотис присел и выдрал из академической крыши плоский булыжник. Вот, пиши мне все в мельчайших подробностях. А будут вопросы, задавай. Я как-никак твой учитель. «Учитель», — сказал я, — «у меня ранг нулевой, а чтобы писать, нужен второй хотя бы». «Так тренируйся, ничтожество!» Он ударил меня в плечо еще раз. «До второго раскачаться на день работы, ну на неделю, если с ума не сходить. Пока доплывете, как раз будешь готов. Впрочем, если вы сиектян захотите порепетировать в каюте, тогда не торопись, я пойму». Закатив глаза и спрятал булыжник в хранилище и, пожав руку Лариотису, двинулся к краю крыши. Туда как раз пришвартовался корабль. Паруса на мачтах появились, легкий ветерок заставлял их колыхаться. Цвет парусов был, разумеется, зеленый, а начертанные на них руны белыми, воздушными. Наверное, будут призывать ветер. «Я искренне надеюсь, что ты справишься», — говорил Дамонт Милой Риму. «Если что, немедленно сообщай». «Но под «если что» я подразумеваю серьезные происшествия». И он взошел на борт. «Это меня озадачило». «Ректор покидает Академию перед началом учебного года?» «Прошу вас», — сказал я Милой «Слушайтесь Лариотиса. Я раздобуду то, что вас излечит». «И что же это?» — хмуро спросил проректор. «Не знаю». Но меня ведет искорка. Она говорила о какой-то свече. По лицу Милая Рима пробежала тень. Он сжал мне на прощание руку. «Будь осторожен», — сказал он. «Вернись. Самое главное — вернись. Моя жизнь не имеет большого значения. Твоя бесценна». Взяв наца за руку, я поднялся по трапу на борт корабля и обернулся, чтобы помахать двум оставшимся на крыше фигурам. «Это ваше первое путешествие, сэр Мортогар», — осведомился Дамонт. Я кивнул. «С непривычки всегда отправляешься в путь с тяжелым сердцем. Но это ощущение временное. Вам только кажется, что жизнь остается там, в крепости. На самом деле жизнь там, где вы. А вы-то почему уходите?» Задал я мучивший меня вопрос. «Я глава клана. Моя резиденция в столице». В славном городе Тентере. Просто я не могу себя заставить сложить полномочия ректора. В этой академии прошла моя жизнь. Он вздохнул, глядя на удаляющуюся скалу. Держитесь, сэр Мортагер. Сейчас мы перешагнем первый порог на пути к приключениям. Дамонт смотрел вперед по курсу. Я проследил за его взглядом и судорожно вцепился в борт корабля. Наца последовала моему примеру. «На палубе, кроме нас, были только двое. Лагомар и Сиектян, стоящие в носовой части корабля. Эти ни за что не держались, смело глядели перед собой. На опускающуюся стену плотины, через которую потоками низвергалась вода. Вниз в реку, по которой мы с наци однажды ночью выплыли из академии. Они что, с ума сошли?» Закричал я, пытаясь представить, насколько мелких щепок разобьет эта корыта. «Если не сходить весело с ума, зачем тогда магия?» Захохотал в ответ Дамонт. Я заставил себя отнять от борта одну руку и обнял ей нацца. Та повернулась ко мне и с веселым азартом улыбнулась. «Да что тут, один я такой трус!» Я заставил себя улыбнуться в ответ. Корабль подошел к краю опускающегося обрыва, На мгновение замер и рухнул носом вперед, полетел в пенящиеся воды реки.